В коридоре я остановилась. Посмотрела сначала направо, потом налево, желая убедиться, что за мной никто не следит. Но нет, в этот час второй этаж постоялого двора словно вымер. Видимо, большинство постояльцев собрались сейчас внизу, желая провести непогожий осенний вечер за кружкой крепкого пенного напитка и дружеским разговором. Свободной рукой я задумчиво почесала кончик носа. Еще раз посмотрела на свою добычу. Итак, куда бы мне податься, чтобы спокойно и без спешки изучить ее? «Моя комната отметается сразу, Ольрика может спать сколь угодно крепко, но по закону подлости она обязательно проснется, стоит мне только заняться чем-нибудь интересным». Комната Седрика и Фрея по той же причине не подходит. Не стоит быть провидицей, чтобы понять, господин королевский дознаватель по особо важным делам сразу же отнимет у меня сумку. И повезет еще, если он покажет, что там было спрятано. А то с него станется напустить на себя чрезвычайно суровый вид и словно не хотя обронить, что это не моего ума дело. Я вспомнила о конюшне, где угодила в западню Селестины. Быть может, немного прогуляться под дождиком? Но тут же отказалась от этой идеи. Нет, слишком опасно. Кто поручится, что меня вновь не подкараулят? И на этот раз Седрик вряд ли успеет прийти на помощь. Я уныло прислонила спиной к стене. И что делать? Не потрошить же сумку прямо здесь. Опасно. Вдруг кто пройдет и заинтересуется, чем это я тут занимаюсь? В этот момент из бывшей комнаты Дани вышел Кирк. По-моему, он даже не заметил меня в дождливом сумраке. Прошел мимо, ничего не сказав и не посмотрев в мою сторону. А Возможно, просто протрезвел и теперь стесняется со мной говорить, сообразив, как много сокровенного выболтал по пьяни. «Он не закрыл дверь», — шепнул внутренний голос. «Теперь в этом нет надобности, да и комнату надлежит убрать. Однако вряд ли служанке сейчас будет до этого дела. Внизу творится настоящее столпотворение, сама видела». Почему бы не вернуться во временное пристанище дракона и не осмотреть сумку там? Вряд ли тебя кто потревожит. Я невольно кивнула. В самом деле, почему бы и нет? Если же меня застанут просплох, то я всегда смогу оправдаться, будто потеряла какую-нибудь мелочь, когда была там с Кирком. Он наверняка подтвердит мои слова. Но и в попытке воровства меня будет затруднительно обвинить, поскольку комната пуста. И я смело отправилась обратно. Почудилась, будто за время моего недолгого отсутствия запах гари стал гуще. Дождь за окнами усилился, перейдя в настоящий ливень. Было так пасмурно и темно, что я с трудом различала очертания предметов. Благо, что способности арахнии не замедлили проявить себя, и сумрак привычно посветлел перед моими глазами. Я покосилась на разобранную постель, но садиться на нее не стала. Уж лучше устроиться на полу, чем расположиться на смятых простынях, словно пропитанных запахом чужого пота и чужой страсти. Но, на свое счастье, я увидела стул. Он был отодвинут далеко в сторону, поэтому не бросался в глаза. Отлично, то, что надо. Перетащив его к столу, на котором все еще собирала пыль открытая бутылка вина, я положила перед собой сумку. Запустила в нее руку и тут же нащупала загадочный бугорок по ту сторону подкладки. Так, чем бы мне ее разрезать? В неполную минуту я сомневалась не разодрать лишь вы зубами, поскольку никаких ножей и прочего холодного оружия у меня с собой не было. Но тут заметила около бутылки штопор. Сойдет, как говорится, на безрыбье и русалку улов. Негромкий треск материи, и прямо на мою ладонь выкатилась старинная серебряная монетка. Я машинально сжала кулак, не давая ей упасть, но тут же приглушенно ахнула и разжала пальцы, после чего она с негромким звоном покатилась по полу. Ой, жжется-то как! Я неверяще уставилась на пострадавшую руку. Прямо посредине ладони расцветал ожог, более всего похожий на самое настоящее клеймо. Красные, воспаленные линии отчетливо складывались в изображении песочных часов, лежащих на боку. «Что это такое?» – прошептала я, пытаясь пальцем оттереть загадочный символ. Но при первом же легчайшем прикосновении болезненно ахнула опять с величайшим трудом, удержавшись от крика. Обожженная кожа принялась зудеть многократно сильнее, а таинственный знак еще ярче проступил на моей коже. «Это мне не понравилось. Очень сильно не понравилось». И прежде всего тем, что теперь мне предстоял неприятный разговор с Седриком. Вряд ли некромант не заметит мои новые боевые раны. Ой, даже не хочу думать, какими нелестными эпитетами он наградит меня на этот раз. Наверняка дурында будет самым ласковым определением. Ну и дурында же ты! Мгновенно отозвался внутренний голос. Тебя только необходимость объяснений с некромантом пугает сложившейся ситуации. На твоем месте бояться надо совсем другого. В самом деле не отлупят ведь и не прибьет сгоряча тебя Седрик. А вот на что способен этот знак, большой вопрос. Язлов фыркнул себе под нос. Да сама понимаю, что произошло нечто очень странное и пугающее. Ладно, давай сначала отыщем эту проклятую монету и посмотрим внимательно на нее. Благо, искать долго не пришлось. Монета лежала всего в паре шагов от меня, маняще поблескивая. Естественно, второй раз брать ее в руки я не решилась. Вместо этого я опустилась на колени и чуть ли не ткнулась в пол носом, разглядывая свою находку. На первый взгляд ничего удивительного в ней не было. Монета как монета. Ну да, таких раньше я никогда не видела, но это ничего не значит. Я и квадратных драймов, и треугольных аров и Итарии никогда не видела, не говоря уж про альгетские фунты. Однако это же не значит, что они не существуют. За свою жизнь я держала в руках лишь наши родные Аркалы. Мало ли, из какой страны могла угодить к дании эта монета. Но почему-то не оставляла меня странная уверенность, что эта монета родом из Приресии. Впрочем, монета ли это? Скорее, какой-то магический амулет с пока непонятными свойствами. Ну почему же с непонятными? Не согласился со мной внутренний голос. Одно его свойство ты знаешь совершенно точно. Умение оставлять клеймо на ладонях всяких неосторожных и любопытных сверхмер и девиц. Я не обратила особого внимания на этот навязчивый губнёж. В чем смысл постоянно переливать из пустого в порожнее? Что сделано, то сделано, как говорится. Теперь надо выяснить, как это возможно исправить. «Если вообще возможно», — добавил привычного яда глаз моего рассудка. Я задумчиво потерла все еще зудящее клеймо. «Интересно, что будет, если я опять возьму монету? Неужели я обзаведусь еще одним символом на ладони? Или, быть может, второе прикосновение каким-нибудь образом отменит первое? Было бы здорово. Жаль, что пока не попробуешь, не узнаешь». Я глубоко вздохнула и на всякий случай задержала дыхание. «Ну что же, как говорится, кто не рискует, тот не любим артайный». И, решив так, я смело взяла монету в руку. К моему удивлению и облегчению ничего не произошло. Никакой новой вспышки обжигающей боли я не почувствовала. Это было хорошо. Но, увы, символ с моей ладони никуда не делся. Он все так же зловеще обогравил свежим ожогом на моей коже. И это было плохо. Я озадаченно посмотрела на загадочный знак. Странно. Но теперь я заметила, что болезненная краснота с рубцов медленно сходит, а волдыри прямо на глазах сдуваются и исчезают. Минута, может быть, две, и ожог заживет, но клеймо-то останется. Эх, еще бы сообразить, что означает этот символ. Наверное, потому монета и была зашита в подкладку. Опять навязчиво забубнил внутренний голос. Даня опасался, должно быть, случайно наткнуться на нее, когда будет рыться в поклаже. Вот и решил так себя обезопасить. Я покачала головой. Да, резонное предположение. Но, увы, оно вряд ли означает что-нибудь хорошее для меня. Получается, амулет настолько опасен, что даже черный дракон, его владелец, опасался к нему прикоснуться. Можно было вечно взглазеть на свою злочастную руку и проклинать тот момент, когда я вздумала наведаться в эту комнату и обыскать вещи Дани. Сделанного это не исправило бы. Меня немного утешало то обстоятельство, что я являлась дочерью Арахни и Тролля, к тому же уже принявшей тень паука. От первых я получила неуязвимость к ядам, от вторых выносливость и силу. Будем надеяться, что это поможет мне в сложившейся ситуации. По крайней мере, убить меня точно сложнее, чем обычного человека. Немного успокоив себя этим, я безжалостно оторвала от низа рубахи длинный лоскут и перемотала им ладонь. Сойдет на первое время. По крайней мере, символ повязка закрыла. Если Седрик примется расспрашивать, то скажу, что поранилась ножом, когда отрезала себе хлеб. Наверняка это происшествие заставит его рассмеяться, а он река так и вовсе ядом и зайдет, придумывая мне обидные прозвища, из которых Криворукая будет явно самым мягким. Но переживу как-нибудь. Уж лучше прослать неуклюжий, чем вновь выслушивать норовые некроманта. Попробую как-нибудь незаметно расспросить его о том, что бы мог значить этот символ. Саму монету после недолгих раздумий я отправила в карман. Надеюсь, не вывалится где-нибудь». И я решительно вышла из комнаты, оставив растирзанную сумку на кровати. Пожалуй, стоит навести друзей и проверить, все ли у них в порядке.